Город Заозерск Парк Над парком ползли тяжелые тучи, Кипящее ведьмино зелье. Ветер рвал пол и плаща, Забирался вверх по ногам. Анна пожалела, что не надела джинсы. Хотела надеть, но не надела. Все-таки джинсы — это не ее образ в данный момент. Мардж Коул — джинсы не носит. Она посматривала то на небо, то на аллею перед собой. Кто успеет раньше, дождь или мистер Воронов? Это он настоял на встрече в парке, опасается компрометирующей аудио или видеозаписи наивной. Если надо, его и здесь запишут. А вот и он, легок на помине. Воронов шел быстрым шагом, втянув голову в плечи, Новая сумка через плечо. Ему так не шла эта походка, полный нескладный, не спортивный. Одно плечо выше другого, будто турсардят оттягивает. Надо сказать, чтобы перестал её носить, подумал Анна. Лучше портфель. Хороший портфель ему больше пойдёт. Впрочем, мы же подарили эту дурацкую сумку. Хотя ей, конечно, всё равно. Да и ему по большому счёту тоже. Комбинация складывалась слишком сложно, слишком подвижна, чтобы ясно разглядеть будущее этого человека. Что-то в тумане, расплывчатое, неясное. Натурализованный американец, говорящий с заметным русским акцентом, успешный писатель, головокружительный успех. Слишком маловероятно, как выиграть джекпот в лотерею. Воронову, до 34 лет проживавшему на одну зарплату, джекпот не светит как бы по умолчанию. Только думать об этом сейчас не стоит. Гербовочные беседы это святое, как учил Лернер. Нужно очистить себя от деструкций, цинизма, сомнений, унижающей собеседника брезгливости. Нужно верить в то, что у него всё будет хорошо, гораздо лучше, чем прежде. что он делает правильный шаг. Тогда и он сам поверит. Ладно, подумала Анна, все у тебя будет хорошо, голодный тюлень. Работа на нас принесет тебе счастье. Ты будешь мыться каждый день, и от тебя перестанет пахнуть потом. У тебя будут деньги, женщины, успех. Я верю в это, верю, верю, верю. На самом деле верить в это, несмотря на все старания, у нее нет. не получалось. "Здравствуй", отрывисто произнёс Воронов, остановился перед ней, упёрся взглядом куда-то в лоб. "Здравствуй, Виталий", сказала она и многозначительно улыбнулась, чтобы он вспомнил прелести её тела. "Ну вот, теперь самое время ему сказать: я согласен, я готов, чёрт возьми, или пошутить насчёт погоды". Ведьмы, шабаш, черти в аду, сделка с дьяволом, что-нибудь в этом роде. Но Воронов как-то неприветливо замолчал. И выглядит он плохо. Глаза бегают. Под глазами набухли синие мешки. Не спал, что ли? Рот сжат в тонкую линию. Откажет, вдруг дошло до Анны. Передумал. Вот так-так. Она не была готова к такому повороту. На долю секунды даже почувствовала уважение, не симулированное, не сгенерированное из соображений профессиональной этики, настоящее к Воронову. Но это быстро прошло. Она глянула по сторонам, оценивая обстановку, наблюдение не ведётся, впрочем, его и не должно было быть видно. На случай форс-мажора у них с Лернером есть условный сигнал: достаточно опустить руку в карман с телефоном и нажать кнопку 1. Так что, спросил Воронов. Анна отдёрнула руку и автоматически нарисовала на лице улыбку. В смысле, я думал, мы обсудим детали, как-то обговорим подробности. На его напряжённом лице появилось выражение неуверенности. Или всё отменяется? Ничего не отменяется, сказала Анна. Мне нужно ваше согласие. Ей показалось, он вздохнул с облегчением. А! Так, он махнул рукой. Я согласен. Да, согласен. Я думал, что ещё вчера стало ясно. Нет. Мы договорились, что вы всё обдумаете и ясно выскажете своё решение, сказала Анна. Да, всё понятно. Я подумал, я всё решил, он добавил торопливо. Если, конечно, всё чисто, без стрельбы. Никакой стрельбы, никаких трупов. Мы не уголовники. Напряжение исчезло, взгляд Воронова сфокусировался. Вот тебе и следак. Ввязывается в пособничество шпиону, но хочет избежать явной уголовщины. Что ж, вполне разумно. А кто вы, мрачно спросил он? Профессионалы, скажем так. Профессионалы чего? В чём вы профессионалы? «Проведение эксфильтрационных мероприятий», — сказала она, почти не задумываясь. «Собственно, так оно и было». «Я не хотела бы углубляться в эту тему», — добавила она, предваряя следующий вопрос. «В свое время вы все узнаете. Сейчас достаточно и этого». «Ладно», — согласился Воронов и напряженным тоном добавил. «Только у меня есть дополнительные условия». Она насторожилась, но виду не подала. «Проведение эксфильтрационных мероприятий», — сказала она, Да, конечно, я слушаю. Чего он хочет? О говорить суммы вознаграждения или параметры жилья или марку автомобиля? Вы вчера говорили, чтобы я не рассматривал наши отношения как романтичные, волной произнёс он. Только как деловые. К чему он клонит, подумала Анна, но сделала вид, что ей всё понятно. «Хм, но не совсем так, а в чем условие?» Следователь смотрел в сторону. «Чтобы наши отношения строились не на строгом расчете, а на чувствах, это возможно? Вы не замужем?» «Господи, да он влюбился! Ну неужели он такой дурак?» А ведь его характеризуют как хорошего следователя. «Конечно, возможно», — застенчиво улыбнулась она. «Я закоренелая холостячка, но сейчас чувствую себя влюбленной. А почему, кстати, ты говоришь мне «вы»?» Воронов просиял. «Это просто замечательно. Я не хочу брать с собой жену, только дочку». Ты не против, если с нами будет жить Улька? Клинический идиот. Ну, конечно. Я буду только рада. Мешковатый, неуклюжий воронов вдруг обнял её, прижал к себе и принялся целовать лицо, быстро и нервно, будто крошки склёвывал. "Не надо здесь", остановил его Анна, освобождаясь. "Извини, сорвался". Тут никого нет в такую погоду. Где-то у самой линии горизонта, Изломанной крышами за озерских хрущевок, Блеснула молния. Анна подняла воротник плаща И пошла вглубь парка. Возможно, там ветер не такой сильный. Неожиданный жених пошел следом. Но я не придумал, как устроить побег, виновато пробормотал он. СИЗО хорошо охраняется. 4 м стена, сигнализация, три ряда колючей проволоки. Я пытался составить подходящий план, но в каждом есть слабые места. А для этого у нас есть Лернер, подумала Анна, и в его планах слабых мест не бывает. План простой, проговорила она. «Ты должен будешь провести следственный эксперимент, для чего забрать Мигунова из тюрьмы. Это реально?» Воронов задумался. «В принципе, реально. Но он пожизненник. Его могут не выдать для следственных действий за периметр. Хотя у них нет инструкции особого режима. Здесь он, как обычный подследственный, по делу об убийстве. Думаю, ты сумеешь решить этот вопрос». Она ласково погладила его по руке. Я постараюсь. Где ты будешь проводить это м-м действие, спросила она. В, в управлении, конечно, сказал Воронов. У меня в кабинете или ещё где? Кабинет маленький, возразила она. Он же должен будет бороться с чучелом, душить его, всё это надо заснять на видео. Лучше в учебном классе, точнее, на криминалистическом полигоне. Там просторно, двойная дверь, из-за которой в коридоре ничего не слышно, а главное, есть чёрный ход на улицу. Откуда ты знаешь, изумился Воронов? Неважно. Важно, что знаю. Следователь и будущий пособник шпиона смотрел на Анну новыми глазами. Теперь он видел перед собой опытного секретного агента в обличье красивой и стройной женщины, как в голливудском фильме. Дальше. Кто будет охранять Мегунова? спросила Анна. Спецконвой, сказал Воронов, то есть Специально сформированный наряд. Кого выделят? Обычные милиционеры. Это не те волкодавы, что охраняют пожизненников на Огненном острове. Можешь устроить так, чтобы там оказались люди, хорошо тебе знакомые? Да какая разница? Я и так каждого мента в Заозерске знаю, и они меня знают. Я для них вроде как начальство. Милицейские преступления – наша подследственность. Хорошо. Хорошо. Значит, с ними-то легко договоришься, сказала Анна, улыбнувшись краешками губ. О чём? спросил недоверчиво Воронов. Взятки тут исключены, да и вообще есть определённые границы, ты их не перейдёшь. Просто Мигунов не захочет показывать при посторонних, как он убивал сакмерника. Понятно? Ты попросишь конвой удалиться, и в комнате останется только следователь, подозреваемый и двое понятых. Конвоиры ведь послушают тебя. "Ну, конечно, сказал Воронов, но дальше-то что?" Навстречу им из-за поворотом вышла компания молодых людей. Впереди шагал рослый парень, укрывая от ветра полы своей куртки девчонку в ярко-красных колготках, которая была на две головы ниже его. Остальные шли чуть поодаль, что-то вроде почётного эскорта, поравнявшись с Вороновым и Анной, парень состроил восторженную гримасу. и сказал что-то своей девчонке. Та рассмеялась, Воронов посмотрел им вслед. На куртке у парня было выстрочено US Army Special Forces. спецназ армии США. Символично. На горизонте опять полыхнула заряница, на землю упали первые капли дождя. "У него будет твой пистолет", сказала Анна, когда компания прошла. "Мигунов отберёт его у тебя". Старшему следователю ведь положено личное оружие. При особых обстоятельствах ты проводишь следственный эксперимент с убийцей. Чем не обстоятельства? Анна посмотрела на небо, надвинула на голову капюшон. Конвой выйдет в коридор, Мигунов набросится, отберёт пистолет, прикажет лечь, запрёт дверь в коридор, свяжет тебя и понетых, затем переоденется. Да. Скорее всего, ему придётся одолжить чью-то одежду, твою или кого-то из понятых, что подойдёт по комплекции, а потом он выйдет через чёрный ход, где его будет ждать машина. На этом твоё участие в операции заканчивается. Воронов знал, что его одежда Мегунова точно не подойдёт. Мегунов выше его, шире в плечах, мускулисте, несмотря на 8 лет проведённых в колонии особого режима. И в том, что он, зэк, сможет отобрать оружие у старшего следователя, сытого и здорового, в общем-то, мужчины, в этом не будет никакой натяжки. Они все правильно рассчитали. Воронова опять уколола непонятная ревность, обида. Она так спокойно об этом говорила, как о само собой разумеющемся. Ладно, Мигунов сел в машины и уехал, произнес он с ухо. Это вы, положим, хорошо придумали. А что будет со мной? Анна замедлила шаг, повернула к нему лицо. «А тебе это уже подумал, Виталий», — сказала она. «В первую очередь о тебе». Так беззастенчиво врать человеку, который рискует своей шкурой, нехорошо. Но от него зависит судьба операции. Значит, врать надо. Деструкция и цинизм в чистом виде». Хотя Лернер, как человек аккуратный, сделал соответствующий прогноз. В худшем случае тебя уволят из комитета за халатность, а скорее всего просто объявят строгий выговор. Это наиболее вероятно. Она снова коснулась его руки. Воронов вздрогнул. Его как током ударило, но руку не убрал. Будет трудно, Виталий, не спорю. Служебное расследование, неприятные вопросы, подозрения коллег, только подозрения, не доказательства. Через месяц другой всё закончится, и ты сможешь вылететь в Москву или во Владивосток, а оттуда мы проложим маршрут в Штаты или если захочешь, попутешествуешь по Европе. Ты сможешь себе это позволить. Самые лучшие гостиницы и рестораны, всякие удовольствия. «Какие удовольствия ты имеешь в виду?» – спросил Воронов. «Секс? Наркотики? Дискотеки для геев? Что-то еще?» Анна пожала плечами. «Зря ты так. В Европе есть не только это. Ласкало, Прада, Зал Олимпия, Колизей, Лувр, наконец, карнавалы, фестивали, концерты, выставки. Все это длится, не прекращаясь. Круглый год перетекает одно в другое. Это Европа, Виталии. Это не Заозерск. Там жизнь, там время летит со скоростью света. Мне ничего этого не надо. Я я хочу долететь до места, и чтобы ты меня встретила. Именно ты. Конечно, энергично кивнула Анна. К этому времени я обустрою квартиру, приготовлю всё необходимое: посуду, одежду и обувь для тебя. Кстати, возьми Она протянула Воронову небольшой сверток. «Спрячь», — повторила она, — «а то промокнет». Воронов, быстро, словно боясь обжечься, сунул сверток в свою сумку. «Здесь 20 тысяч долларов и банковская карточка на твое имя. На карточке 15 тысяч. Ею и расплачивайся, когда выйдешь за границу». «Я понял. Запомни, главное в операции точность», — продолжала Анна, стряхиваясь с челки капли дождя. Точность буквальная, посекундная. На этом всё держится. Ты назначаешь следственный эксперимент на ближайший четверг на 9:00. Это старт операции. Ровно в 9:00 вы уже должны быть в этом твоём полигоне без конвоя. Ты Мигунов, и Мегунов и Панеты. Да, Панетых подбери не слишком умных, а главное не героических. Понял, что я имею в виду? Следователь Кевно. Продумай всё заранее, перестрахуйся там, где это необходимо. Тщательно проинструктируй Мигунова. У вас будет 30 минут. В 9:30 к чёрному ходу подъезжает машина. Ждать она не сможет, поэтому Мигунов точно в это время должен выйти на улицу. Никаких задержек. Это очень важно. Ты понял меня? Понял. Я всё понял, не дурак. Всё может накрыться в момент. Меня порвут на куски. И деньги никакие не нужны будут. Может, ты опять пригласишь меня на кофе?» Анна обреченно вздохнула. «Но теперь начнем с душа», — подумала она. А вслух с радостной готовностью сказала. «Конечно, дорогой, пошли, ты весь вымок». Воронов прикрыл глаза и провел ладонем по мокрому от дождя лицу. Его жидкие рыжие волосы потемнели от влаги, сосульками прилипли к голове.